Глава пятая. Вернувшись в номер, следователь устало плюхнулся на свою кровать, а Александр открыл балкон и задумчиво устремил свой взгляд на Одессу. Они долго молчали. Наконец Бовин произнес. «Ну что, надо ехать в порт. Хотелось бы прибыть туда заблаговременно и осмотреться». Он поднялся и, вынув пистолет из кобуры, проверил его состояние и наличие патронов. Проделав это, он вопросительно посмотрел на своего помощника. «Время еще есть», — ответил тот. «Может быть, выпьем по чашечке настоящего черного кофе? Не будем нарушать сложившуюся традицию». «С удовольствием. Да только где же его здесь найти?» Александр хитро улыбнулся и, порывшись в своей спортивной сумке, достал баночку настоящего перемолотого кофе. «Я мигом сварю». Он наполнил стаканы, стоявшие на тумбочке, водой и с помощью электрокипятильника, также привезенного с собой, стал готовить кофе. Через некоторое время по комнате распространился чудесный аромат, и Александр поднес шефу готовый напиток. С сахаром, как вы любите. Спасибо, Саша. Бовин осторожно взял горячий стакан и сделал несколько глотков. Изумительный вкус. — У вас есть какие-нибудь предположения насчет общей картины происходящего? — спросил Александр. Мы имеем массу интересных фактов, но они у меня пока не складываются в единое целое. Пока нет, но я чувствую, что разгадка находится где-то близко. Следователь задумался. После посещения порта, я думаю, кое-что должно проясниться. Сыщики, не торопясь, пили кофе, размышляя о происходящем. Наконец, Бовин, сделав последний глоток, щелкнул пальцами и возбужденно произнес. — Саша, ну-ка, проверь, какой номер находится прямо над тем, в котором произошло убийство. «Есть какая-нибудь идея?» — поинтересовался Александр. «Пока не знаю, стоящая ли». Горинов поставил на тубочку стакан и вышел. Он вернулся спустя около трех минут. Войдя в номер, Александр увидел следователя, лежащего на полу, прислонившись спиной к стене. Руками он держался за сердце, изо рта шла слюна, на лице была гримаса боли. С приходом помощника он попытался подняться, и Александр тут же вынул пистолет и наставил его на следователя. Взгляд Бовина выразил замешательство. «Что случилось, Саша?» Наконец выдавил он. «Ты отравил меня?» «Ну, ради бога, скажи, почему?» «Не удивляйтесь, Дмитрий Андреевич, но главным образом вы способствовали тому, чтобы я перешел в стан тех, с которыми вы боролись всю жизнь». Горинов помолчал. «За вашими плечами почти 30 лет работы. Но что вы имеете на сегодняшний день? Что вы заработали за все это время?» двухкомнатную квартиру на окраине Москвы и старенький жигуленок. Только что вы даже не смогли себе позволить взять двойную порцию мясного. Это вы-то, полковник МВД, один из немногих, кто обладает настоящим талантом сыщика от природы и от Бога. Тридцать лет вы рисковали жизнью в прямом смысле слова, не спали ночами и сутками, не приходили с работы домой. Вы даже не смогли позволить себе создать семью. И ради чего? Что? Что вы имеете за этот титанический труд? «Ровным счетом, ничего!» — Александр помолчал. «В один прекрасный момент мне стало страшно от мысли, что меня ждет такая же участь. И я стал искать выход из этого лабиринта». В глазах следователя Александр прочел отчаяние и беспомощность. «Давно ли это случилось?» — наконец спросил Бовин. «Примерно четыре года назад». «Объясни мне, черт возьми, что здесь произошло?» Горинов присел на кровать рядом с обеселившим шефом. «Мне было поручено осуществить сделку по покупке большой партии опиума, которая сегодня прибудет из Турции. Это очень ответственная сделка, которая много для меня значила бы. Но все же три неприятных обстоятельства немного подпортили мне жизнь. Во-первых, вы напросились со мной в эту поездку, хотя, конечно, я никак не думал, что вы сможете мне хоть как-то здесь помешать. Во-вторых, прибыв в гостиницу... Мне сообщили, что один назойливый капитан из Одесского угрозыска что-то пронюхал об этой операции и даже имел сведения о том, что курьер из Москвы остановился в этой же гостинице. Он слишком много знал, и его пришлось убрать. А сделать это было проще всего мне. И все бы хорошо, если бы не случилась третья неприятность. Ваше профессиональное чутье подсказало вам, что дело об убийстве капитана милиции собираются замять. И вы стали копать и выяснять причины. Господи, ну зачем вам это было нужно? К сожалению, вы зашли слишком далеко. Просто слишком. Так что мне не оставалось выбора. Наверное, сейчас это нелепо будет сказано, но вы всегда были и навсегда останетесь для меня эталоном сыщика. Александр помолчал, с сожалением глядя на следователя. Яд делал свое дело. Он уже почти полностью был парализован. Но как ты объяснишь мою смерть? Горюнов посмотрел на часы. Через десять минут у вас остановится сердце что вполне естественно в вашем возрасте. Вернувшись из порта, я обнаружу это и полное отчаяние побегу вызывать скорую». Горюнов спрятал пистолет и встал с койки. «Простите, Дмитрий Андреевич, но такова жизнь». Он еще раз взглянул на часы и вышел из номера, закрыв дверь на ключ.